«Рэбин, ко мне!» Субтильный в юноше, какой-то пришибленный. Лицо хорошее, взгляд тупее некуда. Но задачу адаптанту решил он. Или я ничего не понимаю в своей профессии, гнать меня надо. Не дятел он, это точно. И заведомо не адаптант. По-моему, он даже не дубоцефал. «Ну, выкладывайте!» Пришибленный начинает объяснять, водя пальцем и мучительно подбирая слова. Экает, мякает. Там, где есть синонимы, он выбирает самый идиотский. «Достаточно, останавливаю. Почему вы не учитесь в первом потоке?» Глупо моргает, запускает нос палец по вторую фалангу включительно и хлопает ртом, как уловленный карп. «Переигрывает. Ну хватит, хватит», – жестко говорю я. «Поиграли и будет. Мне все ясно. Не хотите быть откровенным, не надо». «Вы не дебил и занимаете чужое место. Я буду вынужден сообщить о вас в сортировочную комиссию». «Я вовсе не шучу, и до него это доходит», – сгоняет с лица дурацкое выражение, затюканность остается. «Не надо, пожалуйста, не надо!» Уже дебил косится через плечо на лице испуг. Настоящий испуг и сфабрикованный я не спутаю. «Можете говорить, здесь звукоизоляции. Он сбивчиво объясняет свою ситуацию. «Вышибить из меня слезу не пытается, и мне это нравится. Он не может отправить из города мать и сестру. Нет, не обязательно на юг. У них нет возможности уехать». Когда в прошлом году он принес документы, то сразу спросил, «Будет ли рассмотрена просьба о сдаче экстерна?» Его спросили, не считает ли он здесь себя умнее всех. Ему ответили «Нет». Тогда он обманул сорткомиссию. Он должен, он обязательно должен окончить институт в два года. Больше им здесь не выдержать. Когда он поедет по распределению, он сможет взять с собой родных. Он узнавал. Задаю наводящие вопросы, бью в цель. Мать? Да, больна. Нет, это с ней недавно, после того, как сестра попалась к адаптантам, и двое суток ее не могли найти. А так она женщина крепкая. Сестра? Нет, сестренка жива. Ну в общем, с ней, что с ней, я, к сожалению, очень хорошо понимаю. «Ты вообще в своем уме?» — говорю я сначала спокойно, вещевающе, как старший, который якобы дальше видит и лучше знает. Потом, не выдерживая, луплю колоком по столу, ору и брызгаюсь. «Умник! Лопух развесистый! Обрадовался! Два года! Да с таким дипломом ты всю жизнь будешь сдувать пыль с вольтметров на какой-нибудь энергостанции в Лабытнанге!» Всю жизнь, до тех пор, пока вы там со своей энергостанцией не умерзнете в лёд. Это ты понимаешь?» Он налакивает. И вдруг начинает с совлечением объяснять, что всё не так страшно, как мне кажется. Нужно только уехать отсюда и переждать несколько лет. А там всё непременно изменится. Не может быть, чтобы не изменилось. Не бывает такого. Эх, подобные разговоры длятся пять минут, а устаешь от них, как от тренировки в подвале у дяди Коли. Парень по-своему прав. И я ничего не могу для него сделать. Только лишь не трясти языком, где попало. А ведь парню больше не надо. Иногда думаю, что тот, кто придумал наше общество, был ненормальным от рождения. И дети, киваю обессиленно, зачет. И удачи вам. Благодарит, уходит оборачиваясь. Простите, Сергей Евгеньевич, а как вы узнали? В задаче, говорю, у вас ошибка. Такая дурацкая, что даже талантливо. «Спасибо», — говорит. «Большое вам спасибо, я приму меры». И примет, скорректирует тактику, начнет репетировать перед зеркалом пускание слюны и больше не попадется. Я таких знаю. «Довгонос, ко мне!» Очередной экспонат моей кунсткамеры бока выползает из-за стола и бредет ко мне в кабинку. Этот вполне натурален. На лице неизгладимые следы интеллектуальной недостаточности. С виду ближе к олигофрену, чем к дебилу. И вонюч вдобавок. Что у него, недержание. Это он хорошо придумал. Пойти учиться. Сидел бы лучше дома. Ходил бы, если не лень, в другую кабинку. А в моей кабинке миазмом некуда деться, кроме как мне в нос. «Зачет!» кричу. пшёл «Вон отсюда!» «И дверь не закрывай!» «Следующий!» и следующий!» «Кто готов?» «Люблю зачеты!» Что ценного осталось в институте еще с доледниковых ремен, так это обеденный перерыв и преподавательская столовая. Чисто, опрятно, несуетно, салфеточная вигвама на тарелках, а главное, можно быть почти уверенным, что под видом голубцов или шницеля тебе не скормит пищевые дрожжи четвертого сорта и такой же срока лежалости. Здесь все натурально, ну, по крайней мере, я так думаю. А плесень, говорят, произрастает на нефтяных фракциях. И неплохо, говорят, произрастает. Ну и пусть себе. На чем ей придется произрастать, когда глобальная энергетическая начнет пожирать без остатка все, что горит, хотелось бы знать? На фекалиях? Да, здравая застольная мысль. Над соседним столиком Гарько Айвакян с кафедры автоматики терзал толстый антрикот. Жевал, тщательно собирал, на вилку кузелий. Вообще-то он гагика не Гарик, о чем сам вряд ли уже помнит. Москвич в одном поколении, в смысле родного языка, не владеет даже акцентом. Так называемой этнической родины в глаза не видел. И во сне она ему, наверное, не снится. Так он ее пытается уловить через кинзу и всякий прочий силос. Но тоже способ. При моем появлении Гарько отвлекся от этого занятия и вонзился в меня взглядом. Ну... Спросил он, как Изыди, попробовал отбиться я Как обычно А как обычно, тут же прицепился он Я вздохнул Гаденыш сегодня одного отловил Ржавченко убили Кретинов опять суют Учи, говорят, чего тебе еще Все нормально, а у тебя? И у меня нормально, сказал он И снова включился в борьбу с антрикотом Очевидно, мои новости Гарьку не заинтересовали Даже странно Его кинзой не корми дай выяснить чужую позицию по основным вопросам мироздания о том что теснота общения как вообще всякая теснота противно человеческому духу он думать не хочет и на инспирированную им же грубость не реагирует. А может сегодня ему просто-напросто достался жесткий антрекод я не спеша доеллупцы и сунул тарелку в дробилку. Обеденный перерыв кончался, я задумался. По идее, мне сейчас следовало поспешать на кафедру и поспешать рысью, потому что мне платят деньги не за то, что я в столовой думая о фекалиях, а за то, что я всегда там, где мне нужно быть, а быть мне сейчас нужно в лаборатории. С другой стороны, я заметил, что иду уже медленнее. Сегодня мне туда идти как раз не обязательно. Сельсин, скорее всего, уже утвердил место меня в Вацико, однако плюну-ка я лучше на все отравленной слюной. и поеду к Дарье. Тем более, что нынче дополнительное занятие, и придут только изгнанные из предыдущих лабораторок за неподготовленность разгильдяи, да еще хворые с бумажками о хворобах. Эти две категории обучаемых сильнейшим образом пересекаются. Вацик справится. Не забыть бы поговорить насчет него с дядей Колей. Наверное, я все-таки соскучился по нормальным людям. Иначе не объяснить почему я свернул лабораторному корпусу. Вацик так вацик. Сейчас я воспринял бы даже Хамзеевну. Должно быть, прежде, в былые времена, башня лабораторного корпуса смотрелась неплохо, умиляя прохожих конструктивистскими изысками прошлого века. Но теперь здорово напоминала гигантский заснеженный пень. Здесь, сколько я себя помню, расчищали только дорожку перед входом. Во-первых, снегоедам было негде развернуться. А во-вторых, на кафедре после продолжительных дебатов возобладало мнение, что в снегу теплее. Снегу навалило по третий этаж, и сквозь могучие завалы, вроде последнего привета от утопленников, просачивался слабый оконный свет. По вечерам это было даже красиво. Сейчас вокруг корпуса крутился туман. На красноказенной со вчерашнего дня яро ломали асфальт и крушили экскаватором обогревательные трубы. А зачем? Пойди пойми. На тротуарах и не думала подтаивать. Лишь стих ветер, и все так же падал ленивый снег, сеялся вертикально черти откуда. Он так способен сеяться неделями, я его знаю, и торопиться ему глупо. У него впереди весь ледниковый период. Звуки куда-то пропали, было ватно. На вершине монументального сугроба мерз почем зря пегий голубь на одной лапе, И косился на меня красным, как у платвы, глазом. Мало их теперь осталось, но еще живут и, наверное, размножаются. Это правильно. Тут такое дело, божьи твари. Кто быстрее приспособится, тот и выживет. Ясна задача? Адаптантам она ясна вполне.